Глава третья. Антон присел на краешек парты Вероники и Кристины и, смахнув несуществующую пылинку с дорогих вельветовых брюк, осведомился. «Что?» решила — решила. Класс шумно переговаривая, собирался на первый урок. Вид у всех был замерзший и взъерошенный. Что неудивительно, в школе снова начались перебои с отоплением. Вероника нахально улыбнулась Антону и перевела взгляд на подругу. «Я пойду». «И еще Крис пойдет». Кристина вцепилась зубами в заусенец на указательном пальце и больно пнула подругу под партой. Но та и бровью не повела. «А почему ты решил меня позвать?» Юля Васильева, сидящая на две парты дальше, преувеличенно громко о чем-то болтала с подругой. При этом взгляд бывшей девушки Антона был прикован к Веронике. Тот пожал плечами. «А ты против?» Вероника сохихикала. Антон перевел взгляд на Кристину, И та уже набрала воздуха в легкие, попутно придумывая, что ответить. Услышав спасительный звонок, она с облегчением выдохнула. В кабинет вошел Николай Петрович, директор школы. Антон с неохотой ретировался за последнюю парту. За директором в кабинет зашел молодой светловолосый мужчина, одетый, словно в противоположность светлым волосам и коже, во все черное. Отглаженные брюки, рубашка и даже галстук. Все в гамме без звездной ночи в руке неизвестный мужчины держал черный же дипломат А нас что похороны подал голос сосед антона эдик и уже собирался расхохотаться но встретившись взглядом с директором подавился собственным смешком ребята садитесь директор кивнул рад представить нашего нового учителя по литературе Игоря станиславовича по классу прокатился легкий шепоток и хихиканье дождавшись когда все утихнет Директор окинул учеников цепким взглядом, который будто говорил «Я узнаю все, что происходит в этом кабинете, даже если меня здесь не будет». Затем он снова коротко кивнул. «Занимайтесь». И вышел из кабинета. Игорь Станиславович сел за учительский стол и открыл журнал. «Что же, давайте знакомиться». Вероника тут же ткнула Кристину пальцем в бок и зашипела. «Глянь!» «Что?» Не поняла Кристина. «На руку преподу новому! На правую!» Кристина пристально взглянула на Игоря Станиславовича. Рука как рука. «Он, наверное, левша, потому что пока листает журнал, правая лежит на столе. Слишком неподвижная рука». Кристина повернулась к подруге. «Это что, протез? Прикинь, я тоже не сразу поняла». Кристина снова кинула взгляд в сторону учительского стола. «Интересно, что случилось?» Вероника вытаращила глаза. «Наверняка это какая-то трагическая история про любовь». «Девушки!» Оклик учителя заставил обеих втянуть головы в плечи. Игорь Станиславович спокойно смотрел на подруг, но от этого взгляда Кристине захотелось залезть под парту. Ваши фамилии? Крис, уставившись на парту, покраснела. Вероника, которая после разговора с Антоном явно пребывала в отличном настроении, Кокетливо потупила глаза и представилась. «Я Вероника Шарова. А это Кристина Шевцова». «Так, Шарова, Шевцова». Игорь Станиславович пробежал глазами по ряду оценок напротив их фамилий. Затем еще раз пристально вгляделся. «А что за проблема у вас с блоком, Шевцова?» Кристина подняла голову и, наконец, взглянула на учителя. «Смотрит серьезно. Или нет?» «Не люблю». — Не любите? — Кристине придала сил то, что новый учитель обращается к ней на «вы». — Не люблю мужиков, которые сочиняют стихи, особенно тех, которые еще и вслух написанное читают. Нам Татьяна Львовна поставила запись «незнакомки», а потом такая «как вам?» Ну, я ей ответила. А она, оказывается, фанатка блока. — Вот и... — Кристина пожала плечами. Игорь Станиславович чуть, -чуть заметно хмыкнул. — Спасибо за честность, Кристина. — В таком случае про «послушайте» Маяковского я вас спрашивать не буду. В классе зашелестели смешки. — Только, пожалуйста, оставьте все обсуждения до перемены. Кристина мотнула головой, выражая согласие, а учитель, склонившись над журналом, продолжил перекличку. — Что ищем-то хоть? — Соколов и Ползин, поеживаясь от утреннего холода, топтались в сквере, где вчера напали на мальчика. Сквер был выполнен в виде каменного амфитеатра с четырьмя средневековыми башнями по периметру и ровной площадкой в центре. Что и говорить, первые строители комплекса были большими оригиналами. Ночное освещение уже отключили, поэтому каменный амфитеатр в слабых лучах рассвета тяжелыми глыбами давил на Ползины. С трудом перебарывая желание оглянуться, он достал из кармана сигареты и стасканную советскую зажигалку с конем на боку, черкнул колесиком. «Дай фотки еще раз посмотреть». Соколов вытащил из дипломата тоненькую стопку фотографий. Затоптали все уже. Ползин спрятал в карман зажигалку, зажав губами сигарету, выпустил дым из уголка рта. Из другого кармана извлек фонарик и направил на первый снимок. «Скорее всего. Но вдруг повезет. Что хочешь, узлы или обзорную?» «Давай обзорную!» Соколов отделил фотографии и панорамы место происшествия и, отдав Ползину оставшуюся часть, повернулся на пятках. «Я дальнозоркий!» «Фоны берут по объявлению!» Хмыкнул Ползин и, перехватив фонарик в другую руку, принялся изучать детали. Крайняя правая башня. Множественные следы обуви Пустая обертка от жвачки. Ползин посветил фонариком на грязно-белый наст. Следы были на месте. Их обладатель долго топтался на одном пятачке, а затем отправился по большому полукругу к нижней площадке амфитеатра. Ползин, не выпуская из круга света цепочку следов, пошел тем же путем. Попутно он сверялся с фотографиями. Тут была пустая упаковка из-под чипсов. Чуть дальше – пара окурков. Мужчина вытянул руку сигаретой далеко в сторону и стряхнул пепел. Следы шли мимо смятой банки охоты, спускались вниз, минуя ошметки пластиковых тарелок, встречались по краю площадки со следами пострадавшего и, уходя влево, терялись во дворах. Из-за ближайшей башни показался Соколов. — Как вообще можно детей отпускать, через эту жуть ходить? Ползин хмыкнул. — А никто и не отпускает. Просто тут идти, короче. Вот и срезают. Я тоже всегда через сквер срезал, хотя времена были такие себе. Будто в подтверждение его слов на площадке потянулась тоненькая струйка пешеходов. Ползин выключил фонарик. Нашел чего? Его напарник призывно махнул рукой. Пойдем, сам глянешь. Они зашли за ближайшую башню, и Соколов ткнул пальцем вниз. Евгений опустил голову. Вчера была только одна концентрация следов у правой башни. А сейчас вот. На снегу виднелась небольшая вытоптанная прогалина. Ползин снова включил фонарь. «Да — До скольки вы тут были? — часов во втором свернулись, — отозвался из-за спины Соколов. Ползин, затрав рукав, посмотрел на часы. — Если это наш пациент, то он ждал тех, кто на первую смену идет. — Пошли. Следуя за цепочкой следов, мужчины снова подошли к краю площадки. Старший лейтенант присел на корточке. «Глянь-ка!» Возле каменных сидений амфитеатра на снегу олело несколько капелек крови. В свете фонарика блеснуло что-то еще. Соколов, крякнув, наклонился. «Такого тут точно вчера не было!» Зеплок есть?» Соколов покопался в недрах дипломата и протянул коллеге небольшой пакетик. Ползин аккуратно подцепил застывшие на морозе капли, защелкнул замочек пакета и поднял его к самому лицу. Сквозь пленку тускло поблескивал крошечный серебристый гвоздик.